Август 1. Знающий в мире надземном, как зрячий перед слепыми, здесь могут обычные люди ограничивать его своими установлениями, злобой и несправедливостью, но в мире незримом, где все движется мыслью, он властелин над невежеством отрицателей и тупоумов. Ко сну отходя, можно напомнить себе, что мерки земные о власти окружающего над сознанием надо оставить. Там властвует мысль и знание высших законов, и агни, накопленный раньше, творит. Из опыта прошлого в мире астральном следует заключить, что даже те из умерших, кто сохранил сознание совершенно беспомощны перед знанием высшим, и применяющий его может не только защититься, но и воздействовать мощно. И если же это понимание не удержать, то впечатления во сне, идущие из тонкого мира, не дадут духу свободы, и земные ограничения, и зависимость от людей будут перенесены туда. Зачем же лишать себя надземной свободы, перенося в надземные кривые условия жизни, Мир плотный и тело тюремщики духа. Свобода лишь там. А в мире этом она достижима, постольку, поскольку сознание может от него отрешиться. В мире будете иметь скорбь, но победа над миром заключается в отрешении от него. Опыт этот надо перенести в надземное, установив течение мысли перед отходом ко сну и отметить изменения в характере получаемых впечатлений. Невозможно переносить в мир астральной цепи земны. ведь тогда все пребывание в нем во время сна пройдет под их игом. Этот опыт также поможет и освобождению духа при переходе великих границ. Друг мой, когда закончится испытание, огни снова вспыхнут, но силою новой. Испытание преодоления влияний и сопротивления окружающей сферы нелегко, ибо прежнее окружение заменяется иным, совершенно на прошлое не похожим. Но ведь вся жизнь есть преодоление самого себя. В себе надо преодолеть влияние сферы. Как же, не преодолев, можно стать победителем в мире надземном? Победа в сознании. В духе не мыслит склониться герой под молотом внешних условий. Когда же сознание укоренится, нейтрализуя власть над ним настоящего, испытание будет считаться пройденным успешно, а условия его создающие законченными. Не от учителя зависит его длительность, но от испытуемого. Победа положит предел, и только победа, но победа в духе. Зорко владыка следит за процессом, зная, когда луч завершения должен быть послан. Если человек становится лицом к лицу со смертью, то лучше как ее встретить, с улыбкою без страха или же скорчившись в ужасе темным? Конечно, с улыбкой, ибо она не страшнее, чем стрижка волос. Так же и жизненно встречу, и трудностям ее. Огорчением ее и всем сложностям прочим Лучше с улыбкой идти, чем в омрачении духа Или с сетваниями, жалобами и недовольством Лучше хорошее видеть в плохом И искать его яро, чем плохое в хорошем И тогда откроется глаз на добро И тогда жить станет легче Много хорошего в мире для доброго глаза Так один видит свет а другой — только тьму. Но свет видеть лучше, и особенно в людях. Мысль о них хорошо. Поднимаем их дух к тому свету, который в них зрим. Как часто гвоздем гробовым является мысль о нехорошести ближних, лишая их возможности восходить. И, видя плохое в другом, хорошее надо уметь утвердить в нем на месте плохого. Не зная того, творим часто мыслимые облики близких и дальних людей. Видеть и знать — это одно, а осуждать — это нечто другое, нечто разрушительное и родящее зло. Вот почему надо мыслить во благо.